Глава 23. Второй визит к пиратам. Передав для меня сообщение от главы фракции, Имран попросил мою походную супругу на какое-то время выйти из каюты, чтобы дать ему возможность пообщаться с капитаном наедине. И хотя сказал это дагестанский атлет в максимально деликатной и вежливой форме, но принцесса все равно возмутилась и обратилась ко мне за поддержкой. Однако, тут я выступил на стороне Имрана, так как понимал, что без должного повода мой приятель не стал бы дёргать девушку, а потому попросил Минно не упрямиться и вернуться в свою каюту. Принцесса тёмной фракции недовольно фыркнула и бросила на меня взгляд, не суливший ничего хорошего, но всё же покинула каюту. Едва за Минно лафин закрылась дверь, Имран продолжил Герт Лазовский просил передать тебе наедине, без лишних ушей, что войны не избежать. По его словам, отказ от торговли с Гэку это однозначно тупик в развитии и сворачивание всех грандиозных проектов, для осуществления которых не хватит средств и редких материалов. К тому же, в заливе возле наших берегов завелись наяды, возможно, те самые, согнанные немцами с привычных мест обитания. так что пути морем до космопорта может и не быть. Наяды не трогают паром Гекко, так что мешать нашей торговле с сюзеренами они не станут. Но вот наш собственный флот, если фракция вздумает его строить, они однозначно потопят. Впрочем, я тебя перебил. Продолжай. Не только этого опасается Лазовский. Все наши соседи, от NPC-кентавров с гарпиями и до немцев, Сейчас видят во фракции Human 3 реальную силу, а потому считаются с нами и желают дружить. А вот покажи мы единожды слабость, и сразу же в глазах соседей потеряем весь авторитет. А вместе с авторитетом и уважением очень быстро потеряем и всех союзников, которые перебегут к более сильному игроку. Да и вечный мир с одной из фракций вовсе не означает мира со всеми участниками большой игры. Это лишь отсрочка до того, как нашу ослабевшую фракцию захватит кто-то другой. Я полностью разделял эти опасения. Без новых технологий и сложной техники наша фракция останется на задворках большой политики и очень быстро скатится к роли поставщика дешёвой древесины для более успешных соседей. А то и будет стёрта ими с политической карты. Однако это всё были слова и размышления. На вот чего именно хочет от меня начальство? Я задал этот прямой вопрос Имрану. Дагестанец невесело усмехнулся. Лазовский хочет от тебя чудо. Да, именно так он и сказал. Он хочет, чтобы ты использовал все свои политические и родственные связи для повторения трюка с нодой кладбища или чего-то совершенно нового. Но столь же неотразимого и сокрушительного для тёмной фракции, по словам нашего лидера, только такие неожиданные и сильные удары способны заставить противника считаться с нами. Чудо, но ну, ни фига себе запросу директора. Пока что я даже приблизительно не представлял, как смогу выполнить столь странное поручение руководства фракции. Кунг Вай Шишиш далеко. Да и в таком вопросе могущественный наместник земли даже не станет слушать меня. Гекко принципиально не вмешивается в разборки между своими вассалами. Мои же родственные связи, похоже, закончились вместе со смертью соправителя Тумор Анхулафина. Его же внучка, принцесса Минно, в своем мире совершенно не обладала должным политическим весом и едва ли годилась для каких-либо серьезных переговоров. А еще наш босс спрашивал, сможет ли фракция рассчитывать в войне на звездолет. Погоди, Камар. Тут Имран перебил меня, не дав высказать мои сомнения и возражения. Герт Лазовский в курсе того, что фрегат поврежден и не имеет вооружения. Знает о том, что владелицей корабля является Гекху Линетар, но он считает, что хозяйку звездолета, тем более торговку по классу, ты сможешь уговорить и заинтересовать выгодными торговыми маршрутами. У фракции сейчас появилась валюта, не так много, как хотелось бы, но все же 118 тысяч кристаллов. Наша фракция готова потратить на покупку высокоэффективного инопланетного вооружения. Я сам, да и наверняка Эдуард с Дмитрием тоже могут что-то добавить из своих личных средств. Ну и ты не останешься в стороне. И опять же, можно предложить платину или что-то другое из Реала, способное заинтересовать у Ленетар. Так или иначе, нужную сумму для торговки наверняка найдем, а еще... Лазовский сказал, что даже без оперения и стабилизаторов космический фрегат может приносить пользу в качестве недосягаемого для противника корректировщика огня. В общем, все во фракции на тебя надеются, Камар. Сотвори для нас чудо. С этими словами Имран ободряюще хлопнул меня по плечу и покинул капитанскую каюту, оставив меня в глубокой задумчивости. От меня хотели чуда. Только где же его взять? Вышли в систему Медро-4, станция в зоне прямой видимости. Сообщение пилота-звездолета вырвало меня из состояния зависания, в котором я пребывал последние пару часов, пытаясь продумать стратегию на следующие трое суток, чтобы успеть сделать все запланированное за столь короткий срок. Я поднял взгляд на экран и резко оживился. Вау. Красотеща-то какая. Сбылась заветная мечта. Я увидел космическую станцию со стороны Эдека, 30-километровой длины, металлическое веретено, чуть смазанное из-за окружающего его силового поля. А вокруг него десятки самых невероятных звездолётов, от миниатюрных и юрких перехватчиков Милонской сборки до Что это вообще за гиганты? Рудовозы и сборщики ценных изотопов из космического льда, судя по всплывающим подсказкам. И как соответствующий фон ко всему этому космическому великолепию, мрачно-чёрная, с алыми разломами вулканическая планета Мидоро-4 и огромное голубого цвета местное светило. Невероятное, фантастическое зрелище. Навык Зоркий глаз повышен до 68 уровня. Навык картографии повышен до 56 уровня. Навык минералогии повышен до 50 уровня. Известность повышена до 62. Ох, ох, столько системных сообщений после долгого перерыва. И последнее наверняка было связано с изучением нашего корабля, автоматическими системами станции. Вон, приборы показывали, что наш фрегат сейчас просвечивает всевозможными детекторами и сканерами. Причем наверняка их особенно заинтересовал прилетевший вместе с нами симбионт. Вон только сейчас сателлит, которому подобное повышенное внимание откровенно не понравилось, отцепился от фюзеляжа фрегата и мгновенно скрылся с места, развив невероятную скорость и растворившись в глубинах космоса. «Капитан, поступил запрос от диспетчера в станции», — сообщил мне Аюх, и я попросил переключить входящее сообщение на меня. Свободный капитан Гердт Комар. Человек. Цель прибытия на Мидуро 4 покупка запчастей и ремонт звездолета. Ответил я, когда металлический, лишённый эмоций голос на милонском попросил назвать себя. Прошло секунд 5-7, и тот же безжизненный голос ответил. Допуск в зону космопорта разрешён. Ваше бочное место 164. Следуйте инструкциям и световым указателям для входа в док-станцию. Добро пожаловать на Мидуро 4. Ещё через 40 минут, отстояв небольшую очередь при входе в док и пройдя длинный пронизывающим всю станцию колодцем, наш фрегат вошёл в предназначенный для него стояночный ангар и замер, подхваченный гравитационными захватами. Каждые сутки стоянки для корабля класса фрегат стоят здесь 4100 крипто. У меня с собой только кристаллы, сообщила мне Улина несколько настороженно. Но я успокоил свою компаньёнку, что валюта мейлонцев у меня имеется в достаточном количестве. Я даже оплатил стоянку сразу за двое суток, чтобы станционные службы не имели к нам никаких претензий. Затем выстроив экипаж перед взлётным, провёл для членов своей команды краткий инструктаж. Кто-то из вас уже бывал здесь и знает особенности данной станции. Для остальных же поясню. Станция Мидур 4 не принадлежит ни к одному из великих космических государств. Всем здесь заправляют свободные капитаны, а это значит, что закона, как такового, тут нет, и кто сильнее, тот и прав. Если за товар можно не платить, а отобрать силой, то именно так поступит любой из местных обитателей. Поэтому самое большое преступление, которое вы можете совершить тут на станции, это продемонстрировать слабость, а тем более неуверенность и трусость. После этого вы сразу становитесь жертвой, которую не просто можно, но даже нужно оббежать и грабить. Всем это понятно. Раздались не слишком уверенные отклики. Даже не прибегай к псионическим навыкам. Я понимал, что подавляющее большинство членов экипажа сейчас размышляло над тем, какого хрена мы вообще припёрлись в столь дикое и опасное место. Пришлось объяснять. Вместе с тем, мидред 4 Крупнейший торговый хаб в этой части галактики. Тут на местном рынке есть всё, причём по вполне умеренным ценам. Да. Тут торгуют контрабандисты и пираты сбрасывают награбленное, но для нас сейчас прозрачность происхождения товара далеко не самый важный показатель. Важнее цена и качество. А с этим проблем нами дород 4, как правило, не бывает, так как мошенников тут не любят и сразу убивают. Я сделал паузу и убедился, что все меня внимательно слушают, даже тени, которые знали родную станцию гораздо лучше меня самого, и то нового стрелушки, стараясь не пропустить ни единого слова. Теперь о правилах поведения тут на станции. Их всего 3, так что запомнить легко. Первое. По одиночке тут ходят или очень уверенные в себе высокоуровневые игроки, или идиоты, которые вскоре будут обобраны до нитки. Всегда держаться в группе. Второе. Воров тут на станции, как блох на уличной собаке, особенно в зоне отдыха космопорта. Кто из ГК не знает, что такое блоха или собака, спросите позже у любого из людей. Сейчас же важное правило следите за своими сумками. Мне пришлось сделать небольшую паузу, так как принцесса тёмной фракции не своевременно захихикала. Видимо, обитательница земли показалась забавной. Что кто-то в галактике может не знать таких элементарных вроде терминов, как собака или блоха. Впрочем, Мино быстро извинилась и сделала серьёзное лицо. Третье и самое важное правило: язык общения тут мейлонский, так что вы наверняка не поймёте, чего от вас хотят. Если вам кажется, что возникли неприятности, а они в таком случае наверняка уже возникли, ни в каком случае не демонстрируйте испуг и не мямлите в ответ. а уверенным голосом на своём родном языке или жестами отсылайте собеседников к вашему капитану. Я с ними разберусь. Если же вдруг услышите фразу: "А санти мое у реш шашаш у", это значит, что вас хотят прямо сейчас убить. Оружие в этом случае не доставать и опять же голосом, а лучше даже нецензурно матом или продемонстрировав отопыренный средний палец, послать вашего обидчика. Опять же, ко мне, я с ним разберусь. Для четырёхпалых гекко подойдёт любой из двух внутренних пальцев. Баша, потом на досуге потренируешься, не сейчас. Керсан, тебя тоже касается. Авторитет повышен до 47. Авторитет повышен до 48. Ух ты, сразу двойной рост показателя авторитет после моей не такой уж долгой вводной речи. Похоже, в глазах команды Камар стал выглядеть настоящим экспертом по космическим пиратам, способным решить любые возникшие проблемы. Возможно, поэтому, когда я поинтересовался, кто готов пойти со мной на пиратскую станцию, желания изъявили все, в том числе даже ремонтные боты.